Глава 4. В другом мире. Закрытый сектор, снежные горы, высокие планы бытия. Чегуана умела перевоплощаться. Ее тело с детства было приучено менять формы под различные расы, населяющие материк. Такое перевоплощение было болезненно, но терпимо. Теперь она была снежной эльфаркой. Оттуда, просив лесные ублюдки, сделали несушкой. Она будет рожать для леса новых чигуан и верных псов, телохранителей великого князя Вечного Леса. Берта свободно передвигалась по Вечному Лесу, знала десятки тропок и скрытых от посторонних глаз проходов. В верности чугуан никто и никогда не усомнился. Жители леса их ненавидели и боялись, называя отродьями. Часто они тайно проникали в дома высокопоставленных особ и совершали священную казнь тихо убирая неугодного сановника. Все знали, чья это работа, и молчали. А что тут скажешь? До хранителя далеко, а тайная служба рядом. Не дремлет и не спит, выкорчевывая сорняки предательств с корнями. Хотя о каком представительстве может идти речь в полностью закрытом от всех и замкнутом обществе? Только о тех, кто посмел подумать о смене княжеского дома. А такие нет-нет, да и находились. Не всем нравилась жестокость и вседозволенность братьев, великого князя и его брата. Берта продвигалась тем путем, которым увозили принцессу Тору. Переночевала на месте стоянки, где повстречалась с хозяином, сумела подстрелить фазана и зажарила его на костре. Воспоминания тех недалеких дней сладостным томлением бередили ее заново ожившую душу. Сам путь до границы со снежным княжеством был ей знаком, а проходы в горах она знала из карт снежных эльфаров. Хозяин постарался дать ей все необходимые знания. Ночью на пятой сутки пути она обошла секреты пограничников-снежков и по отвесной скале забралась высоко в горы. Часть пути придется идти по льду ледника, но и тут у нее была возможность быстро миновать опасный участок. Медальон с быстрыми телепортами. Одета она была не по сезону. Та снежная эльфарка, которую она заменила, ушла в лес с теплом, а сейчас уже осень. В ее платье Берта и возвращалась в свой дом. На вершине, куда она с трудом забралась, дул пронизывающий ветер. Низкие облака наплывали на хребет и окутывали Берту сыростью. Она хотела побыстрее покинуть это негостеприимное место. Пятью короткими телепортами Чигуана миновала ледник и оказалась на Козьей тропе, что вела к району Снежных гор, где находился нужный ей дом Медной горы. Район мало обжитый из-за своей удаленности и суровости природы. Тут было мало пахотных земель и лугов, но зато много полезных ископаемых. Но их еще нужно было добыть из недр горы. Этим, как она знала, занимались рабы, тайные рабы снежков. Перед прибытием она хорошо отдохнула в укрытии. Местность была дикая и опасная. Пещера принадлежала пещерному медведю, ужасу всех живых в снежных горах. Но, как убедилась Берта, пещера давно не использовалась животным. То ли медведь погиб, то ли ушел на охоту и пока не возвращался. Как бы то ни было, ночь прошла спокойно. Крепость на ее пути казалась безжизненной. На трупах пировали падальщики. Желая узнать, что произошло, она зашла в открытые ворота, что само по себе было странным. На границе действия сканера мелькнула и пропала красная точка. Кто или что это было, Берта разглядеть не успела. Идентификация нейросети тоже не сработала. Берта насторожилась, вытащила лук и наложила стрелу, зачарованную на разрыв. Она не хотела рисковать. Стараясь идти неслышно, она осторожно поднялась по лестнице на стену крепости и увидела на ней пещерного медведя. Огромный бурый комок шерсти жрал разложившееся тело снежного эльфара. К Чагуане он находился спиной. Берта вздрогнула и подумала. Вот где-то потерялся страх гор. Она стала отступать спиной, не отрывая взгляда от огромной туши. Но медведь почуял или запах, или уловил шорох шагов чугуаны. Он прекратил рвать тело и медленно обернулся. Берта посмотрела в его большие черные глаза. В них мелькнул звериный разум. И он оценивал противника. Его взгляд прошелся с головы до ног человека, остановился на луке и стреле. Что-то в этом задумчивом взгляде животного заставило девушку напрячься. Она натянула тетиву и нацелила стрелу на медведя. Но тот не стал ждать выстрела. Он проявил удивительную сообразительность и не менее удивительную ловкость. Медведь разогнул лапы, на которых сидел, и молниеносно отпрыгнул в сторону. Его туша мелькнула в воздухе и исчезла за стеной. «Вот это да!» — пораженная проворством косолапого подумала Берта и осторожно приблизилась к краю стены, за которым исчез мишка. Медведь спрыгнул со стены и исчез. Его не было видно нигде. Лишь в воротах замаячила красная точка, отмеченная сканером. Пещерный уволень, который на первый взгляд казался таким неуклюжим из-за своего роста и размеров, оказался очень быстрым и ловким. Он обходил ее со спины. «Он на меня охотится», поняла она и стала искать в базе информацию о пещерных медведях. То, что она нашла, было для нее неприятным сюрпризом. Снежные эльфары тоже занимались улучшением пород животных, которые хотели использовать для защиты своих земель, и скрестили пещерного медведя, живущего в снежных горах, и болотного тролля из вечного леса. В результате получился разумный, беспощадный хищник, который не признавал ни своих, ни чужих. Все они для него были пищей. Их высадили высоко в горах, подальше от поселений снежных эльфаров, и они расплодились на обратных склонах гор, обращенных к вечному лесу. Но иногда, когда они уничтожали всю живность вокруг своего места обитания, медведи спускались к поселениям снежных эльфаров. Нападали на стада коров и баранов, врезая поголовье, и тогда за ними начиналась охота, из которой без потерь не возвращались. И теперь этот зверь охотился за ней одной. Берта от пробежавшего озноба передернула плечами. Без снаряжения хозяина ей бы пришел конец. Спускаться с лестницы во двор навстречу медведю она не стала, а притаилась с луком там, где раньше сидел медведь. Она ждала, и тот тоже ждал. Прошел час, в течение которого ничего не поменялось. Медведь умел ждать свою добычу и ждать долго, у нее на это не было времени. Красная точка на сканере бродила по двору, явно подъедая останки эльфаров, при этом оставаясь рядом с лестницей. Берта сменила позицию, и когда отметка зверя подошла к стене, выглянула и натянула лук, и тут же поняла, что зря это сделала. Ее спасла реакция чагуаны. Медведь словно предвидел этот ее шаг, и в момент, когда ее голова показалась над стеной, он прыгнул. Огромная лапа толщиной с тела человека просвистела уберта над головой, и она, упав на спину, откатилась от опасного края стены. Медведь с мягким стуком упал обратно и затих. Сердце девушки бешено колотилось, и она испытала настоящий страх перед этим медведем. Только теперь она поняла, почему это чудовище называли ужасом и страхом гор. Он действительно внушал страх. Чугуана задумалась, какое оружие из своего арсенала она могла использовать против столь грозного хищника. И чем больше думала, все больше понимала, что ей придется рискнуть. Только станер и молекулярный меч могут остановить эту гору мяса и мышц. Но для этого потребуется приблизиться к медведю очень близко. А сумеет ли она быть быстрее, чем медведь? Нейросеть на основе записи данных о медведе выдала неутешительный вариант. Он был быстрее. Но на ее стороне был фактор неожиданности. Если она коротким телепортом перенесется к началу лестницы, ведущей на стену, то сможет успеть применить станер, затем уже пустить в ход меч, но правда с кучей оговорок. Если медведь не засечет ее раньше, если он окажется к ней спиной, и если она не нашумит, и если она успеет перенестись на новое место после применения станера. Берта задумалась. Уйдя в транс, она накачивала себя энергией. Наконец Чигуана почувствовала, что готова. Короткое мгновение темноты и спина медведя перед глазами. Удар разряда станера и прыжок, во время которого туша медведя размазывается в полете. Он тоже невероятно быстр. Сердце девушки стучит так, что заглушает все звуки в голове. И вот медведь лежит распластанной в том месте, где только что была Берта. Ее рука кровоточит. Глубокая царапина от когти медведя прошла от плеча до локтя. Медведь не может пошевелиться и лишь громко и жалобно ревет. Не обращая внимания на рану, Берта телепортом приближается к медведю со спины и рубит мечом. Нога зверя отделяется от тела, медведь пока не обращает на это внимания, затем Берта быстро рубит вторую ногу медведя и обратным взмахом проходит по позвоночнику, на всякий случай отпрыгивает в сторону. Все. Ужасная тварь перестала реветь и истекает кровью она на трясущихся ногах подошла к ступеням лестницы и уселась, чтобы успокоиться. Ее колотила нервная дрожь. Никогда она еще не была так близка к смерти, как сегодня. Нет, она больше никогда не будет вступать в схватку с пещерным медведем. Нет уж, с нее хватит. Справившись с охватившим ее волнением, она выпила глоток исцеляющего эликсира и полила им рану. Пока сидела, рана зажила, оставив длинный, хорошо видимый шрам. Но и он скоро рассосется. Берта успокоилась. Медведь затих. И только сейчас ей в нос ударила вонь тления. Берта поморщилась и поспешила покинуть мертвую крепость. Обойдя ее стороной, Берта, которая стала Кирнаилой, спустилась с хребта в долину и подошла к реке. Перебралась через нее по мостику и прошла небольшую опустевшую ферму. Всюду царила угнетающая тишина. Никуда кудахтали куры, не мычали коровы. Урожай спелый ржи колосился и осыпался на землю. Со стороны поселка ветерок доносил уже знакомый запах разложившихся тел. Берта насторожилась и осторожно двинулась к стенам укрепленного словно крепость поселка. Через ворота она входить не стала, а воспользовалась подземным ходом, о котором знали все дети ночи. У выхода из него она услышала тихие голоса, прислушалась и услышала мужскую эльфарскую речь. «Тут никого. Одни разложившиеся трупы. Надо посмотреть, есть ли кто в подземелье». «Туда опасно соваться», — прозвучал испуганный женский голос в ответ. «Мы не знаем, откуда пришла беда». Может, там сидит тот, кто все здесь и устроил, и ждет только нас? Шелна, мы не можем просто так отсюда уйти. Нужно сообщить в лагерь, что здесь произошло. А мы видели лишь тела наших братьев». «Шелнаила», — вспомнила Берта знакомую Керни девушку-эльфарку. «Шелна», — позвала она из темноты. За углом раздался негромкий вскрик. «Ой!» — и установилось молчание. Затем мужской голос, звучащий напряженно, спросил. «Кто там?» «Это я», — ответила Берта и замолчала, стряхивая с себя паука. «Кто я?» «Керна!» «Керна?» — раздался удивленный голос девушки. «Откуда ты тут? Ты же давно куда-то пропала». «Я не пропала. Я была на задании. Теперь вот вернулась и не понимаю, что происходит». За углом помолчали. «Если ты Керна, то подними руки ладонями вперед и медленно выходи». — распорядился мужской голос. — Выхожу. — Не делайте ничего плохого. — Я одна, — ответила Берта. Она подняла руки пред лицом, ладонями вперед и шагнула за угол. Вспыхнул огонек, и Керна в полумраке увидела двух молодых снежных альфаров — девушку и парня. Девушка пряталась за спиной парня и держала на готове лук с наложенной стрелой. — Точно, Керна, — радостно произнесла девушка. Парень, которого звали Париил, тоже ее узнал. «Как ты здесь оказалась?» — спросил он. «Побоялась войти через ворота. Везде тела. Вот пошла подземным ходом и встретила вас. Что тут произошло?» Парень запустил второй светляк и стало светлее. Он помрачнел. «Если бы мы знали», — ответил он и посмотрел на свою спутницу. Та убирала лук за спину. «Мы сами появились здесь полчаса назад. Ищем живых». «И что?» «Никого?» — не веря спросила Берта. «Никого. А рабы?» «Мы на рудники не ходили», — за парня ответила девушка и, взглянув на него, смутилась. Он сурово продолжил за нее: «Там тоже тихо. Отсюда всего не видно, но работающих нет. Или в штольнях прячутся, или разбежались». «Может, это дело их рук?» — предположила Берта. «Может, но навряд ли». Пожал плечами парень. Тогда бы здесь были и тела рабов, а так только наши. — Странно. — И не говори, — вздохнула Шелна, — что будем делать? — На улицах войн не продохнуть. Уходить надо и возвращаться в лагерь. Предупредить наших, — предложил парень. Но сначала на рудник заглянем. — Я с вами не пойду, — быстро ответила Берта. — Мне Клеру Бартаилу нужно. Все доложу, что тут увидела. — Хорошо, — кивнул парень. Скажешь, что Лер Каил погиб. Дома Медной горы больше нет. Остались лишь дети и несколько десятков женщин. Еще в горах скотоводы. Поняла. Я обратно ухожу через подземный ход. Через поселок не пойду. Берта быстро отвернулась и направилась прочь. На выходе из долины она встретила мрачных воинов. Один из них узнал ее. Керна? окрикнул он девушку, ты из поселка? Берта остановилась и кивнула. Что там? Почему смены нет и нет подвоза еды? Берта покопалась в своей памяти и вспомнила мужчину это друг ее отца. Вернее, друг отца Керны. Зовут его Лир Каил. Сам отец умер, когда Керни Илли было 15 весен. Дядька Лир в поселке Беда. Все погибли. Изобразив горечь и страдания, ответила девушка. Получилось у нее вполне правдоподобно. Как? Погибли? изумился воин. Не знаю. Я вернулась задание. Южная застава вырезана, одни трупы. Пробралась в поселок, а он усеян телами эльфаров. Все убиты. Мужчины, женщины, дети, все, дядька, и рабов нет. Девушка заплакала. Эльфар стоял столбом и, не веря услышанному, смотрел на девушку. Как же это так? Тихо спросил он. И куда же ты теперь? Клеру Бартаилу. Я у него связная была, доложу все. Ты пошли в поселок Гонца, он сам все видит. Хорошо, растерянно произнес воин и стал оглядываться. Их окружили молчаливые хмурые эльфары. А ты часом не шутишь, красавица? спросил один из них и посмотрел недобрым взглядом на Берту. Отстань от нее, Буреил, осадил его знакомый Керны. Я ее знаю с младенчества. Жили рядом. Ее отец был мне другом. Она из детей ночи. Иди, дочка, доложи все, что нужно. Закончил он и повернулся к недоверчивому эльфару. А ты, Бурил, бери коня и быстро скачи в поселок. Все разузнай и быстро обратно. Доложишь. Еды там захвати. Берта уже не слушала, что стали говорить между собой снежные эльфары. На ферме она подобрала коня и без седла, надев одну уздечку, поехала на нем прочь. Дальше она ехала без происшествий. Что случилось с домом Медной горы, не распространялось, ночевала в поселках и следовала дальше, пока не достигла места своего назначения. Командование Южного пограничного округа находилось в крепости на склоне Южного хребта. Ее здесь знали и пропустили беспрепятственно. Оставив коня у казарм стражи, она, как была запыленная, направилась к зданию штаба. Дежурный офицер обратил внимание на ее внешний вид и остановил. «Лерина, вы кто?» «И зачем сюда пожаловали в таком?» Он поморщился в виде. Его Берта не помнила. «Может, из молодых выпускников академии», подумала она и остановилась, реагируя на его требования. «Я Кирнаила из дома Медной горы», — назвала себя Берта. «У меня срочное донесение для Лера Бартаила. Передайте его мне, я доложу», — небрежно бросил офицер. «Не могу, Лер». Это секретное донесение. Да, удивился офицер. А вы кто? Просто доложите Леру командующему, что прибыла Лерина Кернаила. Он поймет. Офицер молча посмотрел на девушку, задумчиво покачался на ногах с пятки на носок и кивнул. Хорошо, Лерина, подождите тут. Я доложу о вашем появлении. Он ушел, а Берта села на лавку у стены. Офицер появился очень быстро и был несколько взволнован. Простите, Лерина, за задержку, заговорил он и подобострастно заулыбался. Сами понимаете, служба, прошу вас. Он указал рукой на дверь. Я провожу вас к Леру, командующему. Он вас ждет. Крепкий, моложавый снежный эльфар долго рассматривал девушку, сидящую напротив него. Он молча смотрел и о чем-то думал. Берта рассказала, что делала у лесных эльфаров и как вернулась. Рассказала она и о том, что увидела в доме Медной горы. Лер Бартаил выслушал ее внимательно, не задавая ни одного вопроса. Наконец он прервал молчание и перестал рассматривать альфарку. «Посиди здесь», — невыразительно промолвил он. «Я скоро приду». Он поднялся и решительно направился к двери. На пороге, открыв дверь, оглянулся, еще раз окинул взглядом девушку и вышел. Лер Бартаил задумчиво вышел во двор крепости, прошел к одноэтажному зданию напротив, поднялся на крыльцо, прошел по коридору и остановился у нужной двери, на которой блестела начищенная бронзовая табличка с надписью «Старший маг Лер Луренил». Старший маг управления курировал контрразведку. Бартаил вошел в кабинет магистра Лера Луренила без стука. Луринил, с порога начал говорить Бартаил. Прибыла свизна из дома Медной горы. Та, что ты отправлял в лес, помнишь? Седой снежный эльфар в мундире боевого мага поднял голову от стола. И тебе добрый день, Барт, ответил маг и уточнил. Как ее зовут? Прости, Лурин, задумался. Привет. Керна. Ее зовут Керна, дочь ночи. Маг на секунду задумался. Да, помню такую. Мы ее отправляли в один конец. И что, она вернулась? Да, вот, пришла. Говорит, что ее лесные братья отпустили с наказом. Узнать, кто среди братства против сотрудничества. Рассказала много интересного. Но главное в том, что послала ее ты, а пришла она ко мне. Ты не находишь это странным? Странным? Мак задумался. Если новости важны, то, конечно, она должна их доложить тебе. Я никаких указаний насчет того, что ей делать, когда она вернется, не давал. Она должна была стать несушкой. Ее отпустили? Или перевербовали? Перевербовали? Может быть. А для чего? Сам подумай. Мы допросили троих парней, что возили карты в лес и забрали принцессу Тору у лесных спецов. Принцессу-то они привезли, но когда пошли со второй картой, на них напали лесные эльфары. И они, как ты помнишь, Сумели вырваться. Понимаю, куда ты клонишь. Ты думаешь, что это работа Кирсана? Он против равного союза, создал конфликт и показал Великому князю Вечного Леса, что мы неблагонадежные союзники. И кто, по-твоему, мог ее завербовать? Да кто угодно. И спецы Кирсана, пограничники. Тут подтвердилась та информация, которую мы стараемся умолчать: гибель дома Медной горы. Девушка была там и видела труппы. «Да, странная ситуация с этим домом», откинувшись на спинку стула и сложив руки на груди, ответил маг. «Но, с другой стороны, я даже рад, что у Жакаила вырвали такое жало. С его детьми ночи и его амбициями мы могли бы заиметь тирана. Может, Кирсан сделал это для того, чтобы показать нам его возможности и припугнуть, чтобы мы были более сговорчивыми». «Почему ты думаешь, что это сделали бойцы Кирсана?» Лер Бартолил подошел к столу мага и сел на стул напротив него. «А кто мог это сделать еще и убить инструкторов из леса?» «Надо выходить на Кирсана и понять, что он хочет. Это мы всегда сможем сделать», — подумав, ответил командующий. «Но сначала надо провести операцию с принцессой. Если она сядет на трон и будет выполнять наши указания, то и Кирсан нам не нужен». Ты сам сказал «если», — сядет, «если» будет выполнять наши указания. Тут много «если», — Барт. Девушку нужно пропустить через магический ритуал допроса. Если с ней работали спецы Кирсана, мы об этом узнаем. Но почти наверняка мы ее потеряем. Она для тебя важна? Нет, конечно, таких, как она, десятки. Небрежно отмахнулся Лер Братаил. Тогда арестуй ее и посади в подвал. Вечером я ею займусь. Всюду, куда не проникал взгляд, была бескрайняя пустыня, и лишь слева за барханами иногда мелькала темная гладь воды. Светило поднялось уже высоко, и наступила жара. Над песком кружилось колеблющееся марево, а над рекой исчезли летающие в прохладе мошки. Кольчуга Ганги нагрелась. По телу побежали струйки пота. Ганга наложила на себя заклинание полога прохлады, и сразу стало легче. Тратить Энероны на поддержание заклятия она могла. Эридар позаботился о ней и заставил однажды принять в себя камень жаргонит. Это было ужасно больно, но теперь она понимала, что ее жених был прав. Даже очень прав. Прав во многих вещах, о которых она раньше и не подозревала. Он старался подготовить ее к различным ситуациям, могущим возникнуть в будущем. И вот одна из них возникла неожиданно и слишком не ко времени. «Лумин, проводит вас, госпожа, к хозяину каравана», — произнес чернокожий начальник охраны. Ганга обернулась и приказала снежному эльфару. «Сбегай за мешком и зови дворфа. Мы уходим отсюда». Эльфара не надо было заставлять дважды. Он опрометью бросился к кустам. Его ноги были обвязаны тряпками, и ему вслед качали головами два местных жителя. Что они думали в этот момент, для Ганги не осталось загадкой. Все хорошо читалось на их лицах. «Бедный парень, вот ты попал!» Арчанка мысленно усмехнулась. Но она сильно удивилась реакции аборигенов на появление дворфа. Те глазом не повели, словно видели маленьких бородатых людей постоянно. Когда дворф подошел с мешком за плечами и опустил тяжелый куль у ног ганги, два воина всполошились. «Госпожа, откуда у вас шкура нерча?» Они стали тревожно оглядываться. «Я увидела в песке спрятавшегося врага и убила его», просто ответила Орчанка. «У меня тут, воины есть оружие, которое яда было у этого, как вы говорите, нерча. Я сняла с него шкуру и получила вот такой мешок» она пнула ногой куль в нем удобно таскать трофеи вы убили нерча а предварительно его увидели удивленно смотря на арчанку переспросил чернокожий начальник охраны да я убила эту тварь но сначала я ее обнаружила ты плохо слышишь или не совсем понимаешь мою речь воин нет нет госпожа я вас понимаю и хорошо слышу просто я не знаю людей которые могут видеть в песке — Я не лют воин, ты разве этого не видишь? — усмехаясь, ответила ганга. Чернокожий откашлялся. — Простите, госпожа, конечно, вижу. — Покажите, что у вас там за оружие? — быстро сообразил чернокожий воин и перевел разговор на другую тему. — Я тебе приказала притащить мешок, — обернулась ганга к эльфару, но за него ответил дворф. — Он госпожа посол. Дворф, увидев взгляд арчанки, сбился и, вытерев пот с лба, Извиняюще продолжил. Простите, госпожа. Дворф быстро окинул взглядом заинтересованные лица местных воинов. Это я сам взял его, как увидел, что он бежит сюда. Я так и понял, что вы послали его за мной и мешком. Ганга ничего не ответила, лишь кивнула на мешок и приказала Эльфару: "Выкладывай". Снежный эльфар забрался в мешок и стал доставать оттуда щиты, кольчуги, мечи и выкладывать на песке. «За сколько все это возьмете?» — спросила она воинов. По их лицам она поняла, что те впечатлились. «Десять золотых тургенов!» — выпалил чернокожий воин. Дворф поднял щит и осмотрел его. Подсокал языком и вдруг стал говорить так, словно повторял чужие слова. Это бронза легированная мифрилом. Легкая и прочная. Кольчуги и мечи сделаны из того же материала. Каждая такая вещь стоит не менее пяти золотых». Оба воина уставились на Дворфа, затем переглянулись. «Хорошо», — согласился с ним Чернокожий. «Каждую вещь возьмем по четыре золотых тургена. Они не новые и долго лежали в песке. Их надо приводить в порядок». Дворф не сдавался. Он взял торговлю в свои руки. «Я сам приведу в порядок оружие и кольчуги, но тогда они будут стоить по семь полновесных золотых тургенов». Оба воина вновь переглянулись и чернокожий, скривившись, махнул рукой. «Берем по пять. Договор». Ганга посмотрела на Дворфа, и тот, соглашаясь с ценой, предложенной начальником охраны каравана, кивнул. Ганга посмотрела на чернокожего воина, затем на узкоглазого. Оба воина уже слезли с драконов и осматривали товар, и согласилась. «Договор. Гони монеты». Затем, подумав, приказала Дворфу. «Бушману стыка значей, Прими монеты». Дворф зарделся от гордости, поплевал на руки, потер ладони, прищурясь, посмотрел на Чернокожего. «С вас тридцать золотых тургенов, уважаемый!» — произнес он. Воин кивнул и отошел в сторону. Отвернулся и стал перекладывать монеты из сидельной сумки дракона в кожаный мешок. Неожиданно глаза Дворфа заметались. Он подошел к орчанке и, дернув за рукав, прошептал. «Мешочек вместе с имуществом не отдавайте!» «Он дорого стоит!» Арчанка, не глядя на него, в ответ тоже прошептала. «Откуда знаешь?» Дворф замялся, но потом ответил. «Фея сказала!» И невозмутимо посмотрел на удивленную его ответом Арчанку. Та справилась с удивлением и спросила. «А это кто?» Дворф вновь покрутил глазами, возвел их к небу, решая говорить или не говорить о своих галлюцинациях, но потом решил, раз голос, жужжащий ему в ухо, помог строговаться и еще открыл тайну оружия, то к нему стоит прислушаться. А там галлюцинации или нет, он разберется. «Тут водятся маленькие летающие дворфы», — выдал он. «Я их голос слышу. Они мне подсказывают». Ганга как на больного посмотрела на дворфа. Потом тоже подумала, возведя очи к небу. Подумала-подумала и кивнула. Правда, Башманус не понял к чему. То ли она признала его сумасшедшим и с этим смирилась, то ли поверила в летающих дворфов. То, что он стал богом для одной феи, он говорить не стал. А фея уже вовсю освоилась на его плече, из волос бороды повыдергивала волосы и сплела себе накидку, в которой и красовалась. Она сидела у уха и, держась за него, с интересом наблюдала за людьми. Люди всегда интересовали маленький народ. Феи и Фионы были очень любопытны, и когда черный человек решил обмануть ее бога, она тут же возмутилась. Маленькая фея сама не знала, откуда к ней приходят знания. В ее маленькой головке больше одной мысли никогда не держалась, а тут она разразилась целой тирадой. «Скоты, как нечестиво!» — закричала она в ухо и стала дергать того за ухо. Дворф от неожиданности сам дернулся. Его ухо смешно задергалось, И снежный эльфар, стоявший позади него, удивленно на это посмотрел. «Они тебя, бог, обманывают. Эти вещи очень ценятся среди людей. Их делают особые мастера, смешивая медь и мифрил. Я не знаю, как это делается, но слышала, что они очень дороги. Каждая не меньше пяти золотых монет стоит». Последним предметом эльфар достал из мешка круглый плод. Когда узкоглазый лумин увидел его, чуть не потерял сознание. Он пожелтел, как больной желтухой в последней стадии, и, дрожа губами, пробормотал «Откуда у вас этот плод?» Ганга посмотрела на Дворфа и тоже спросила «Бушманус, откуда ты взял этот плод?» «С дерева, что на том берегу», — небрежно ответил тот «Он вкусный, я ел». «Наши дома простые смертные не видят», — тут же затраторила в ухо Дворфу фея. «Ты первый, кто сумел его найти без ритуала подчинения нашего народа. «Это очень ценный плод», — проговорил узкоглазый воин, пристально разглядывая дворфа. Тому его взгляд явно не понравился. «Настолько ценный, что за него вас могут убить. Спрячьте его и не показывайте, или лучше продайте хозяину каравана, он даст отличную цену. И никому не говорите, что этот маленький человек может находить такие плоды. Иначе его тоже выкрадут и сделают рабом». Ганга посмотрела на Эльфара и готова была его прибить. Она не говорила ему доставать плод. Потом перевела оценивающий взгляд на Лумина. Тот ощутил близкую опасность и отошел на шаг. — Я никому не скажу, госпожа, — проговорил он. — Я просто предупредил вас, если вы... вы не знали. Мне не нужны проблемы с вампирами. Ганга как-то сразу поверила этому узкоглазому, и напряжение, охватившее ее после его слов, прошло. Она лишь в ответ кивнула и кивком головы заставила Эльфара спрятать плод. Подумала и вытащила камни. Развернула трепицу и показала Лумину. «Они — Они что-то стоят? — спросила она. Лумин равнодушно на них поглядел. — Только у колдунов, — ответил он. — Цену я не знаю, но они якобы повышают магическую силу колдуна. Для простого человека они бесполезны и в руках нагреваются, а потом рассыпаются. Их вроде надо глотать. Ганга убрала камни. Вернулся чернокожий и подал дворфу кожаный мешочек. Дворф придирчиво ощупал кожу, потом взвесил на руке мешочек, развязал узел, вытащил желтый кругляш и внимательно его изучил. Остался доволен и закинул монету в мешок. Даже не стал пересчитывать монеты. Все верно. Уважительно произнес он, «Золото полновесное, без обмана». Ганга не стала спрашивать, что он имел в виду, говоря про полновесное золото. Как рожденная в стойбище орков, она мало ценила желтый металл и презирала людей за тягу к нему. Она доверилась дворфу, забрала мешок и сунула его за пазуху. «Жить приходится среди люда, подумала она. Пошли к хозяину каравана, сама не замечая, как стала приказывать, распорядилась Ганга, и Лумин тут же повиновался. «А, -а, -а, -а мешок?» — раздался голос Чернокожего, и в нем почувствовалось разочарование. «Он мне самой пригодится», — ответила Ганга. Ганга шла с непроницаемым лицом и смотрела на больших животных с горбами на спине. Ее же с интересом рассматривали погонщики и воины на таких же горбатых существах, с длинной изогнутой шеей. Посредине длинного в три десятка верховых существ каравана находилась повозка с тентом на широких колесах, запряженная маленькими лошадками. В повозке сидел, отдуваясь и обмахиваясь веером, толстый мужчина, обмотавший голову тканью. Сай уважительно обратился Лумин к толстяку. — Это та самая госпожа, что хочет поехать вместе с караваном. Она мак и может видеть нерчи под песком. «Одного она тут уже убила!» Толстяк посмотрел на Арчанку умными, внимательными глазами и приятным голосом ответил. «Добро пожаловать, госпожа! Мы рады помочь представителю вашего...» Он помедлил и добавил. «Народа! Вы можете сесть на одного верблюда и продолжать путь верхом!» «Ага», — подумала Ганга, «эти животные с горбами называются верблюдами». — Нет, спасибо, Саи. Я пойду пешком впереди каравана. Если замечу опасность, то дам знать. Обращение Саи удивило толстяка. Это ганга заметила, прикусила слегка губу. Но толстяк быстро с удивлением справился. — Зовите меня Рахим, госпожа, — представился он. «Я — Я ганга, — в ответ представилась она. Толстяк посмотрел на ее спутников, но арчанка невозмутимо промолчала, не представляя дворфа и снежного эльфара тем самым давая понять, что они подчиненные ей, разумные. Купец это заметил, но не подал виды, что для него это являлось необычным или странным. «Нам нужна походная одежда», — вместо представления спутников произнесла она. «Да, у меня есть одежда для вас и ваших спутников, госпожа Ганга», сохранив выражение благосклонности на лице, ответил Рахим. «Я дам команду, и вы сможете себе выбрать одежду, достойную вас. Рассчитаемся потом». «А какая плата будет нам за охрану каравана от пустынников и нерчей?» Неожиданно для обоих вступил в разговор Дворф. «Тут недалеко стойбище кочевников Фримденов!» Толстяк напрягся. Он изучающе посмотрел на Дворфа. Затем перевел взгляд на Гангу. «Ваши спутники имеют право голоса?» — спросил он. «Только этот», — невозмутимо ответила Ганга. «Он хорошо ориентируется в пустыне». Не моргнув глазом, соврала она. Толстяк недоверчиво кивнул. еще раз окинул взглядом коротышку. Тот насупился и через густые брови смотрел на толстяка. «Хорошо, сделаем так», — наконец прервал размышление Рахим. «Если все так, как говорит этот маленький человек, и вы будете полезны каравану, то получите плату, как охранники каравана. Еда и вода за мой счет. «Мы сами себя сможем прокормить», — тут же ответил Дворф. «Вода и еда нам не нужна». «Вот как!» — еще больше удивился Рахим и немного помрачнел. «Тогда давайте сделаем так. Разговор об оплате мы отложим на потом. Я обещаю, что не обману вас. Дело лишь в той пользе, что вы принесете каравану». «И скажите, уважаемый», — он обратился к дворфу, «большое ли стойбище кочевников?» «Большое», — ответил тот. «Насколько большое?» «Я не считал. Но оно находится в оазисе, что на пути каравана». «Мы сможем его миновать без излишних потерь?» «Сможем», — спокойно ответил Дворф и невозмутимо посмотрел на Гангу. «С ней сможем», — добавил он. «Хорошо, уважаемый. Вы уже помогли своей информацией? Выбирайте одежду, и если все так, как вы говорите, она вам достанется бесплатно». Вскоре Ганга и Дворф возились в ворохи одежды. Эльфар беспокойно прыгал за их спинами и повторял раз за разом. А «А мне?» «А мне!» Ганга выбрала себе шелковый наряд, который, как она думала, подходит ей. Белые шальвары, тюрбан поверх шлема, синяя рубаха до колен с разрезами по бокам, украшенная серебряным шитьем и зеленая накидка. Ушла в кусты и переоделась. Подпоясалась поясом и вышла. На нее изумленно смотрели все люди из каравана, включая толстяка. «Хм-хм!» Как-то странно закашлялся Рахим, когда довольная ганга подошла. Он, отведя в сторону глаза, проговорил. «Вам идет эта гамма цветов. Цвета королевского дома сабаинов. Это вы к чему сказали?» — нахмурившись, спросила ганга. «Да так, ходят слухи, что вампиры покинули службу сабаинов. Мне просто нравятся эти цвета», — отрезала ганга. «Понимаю», — вновь отведя в сторону взгляд, отозвал Сарахим. Ганга промолчала, но поставила себе зарубку на память. Узнать, кто такие вампиры и почему они покинули службу. «Не попасть бы в неприятность», — подумала она. Вскоре переоделись Дворф и Снежный Эльфар. Оба были одеты в льняные белые одежды и тюрбаны. Ганга отдала сапоги Эльфару, сама надела удобные невысокие ботиночки с загнутыми вверх носками. Хозяин каравана обратился к Дворфу. «Уважаемый Башмонус», — представился с легким поклоном Дворф. «Да, уважаемый Башмонус, может, вам удобнее будет ехать со мной в повозке?» Дворф кинул взгляд на Арчанку, так и внула, соглашаясь. «Хорошо, уважаемый сай Рахим, я сочту за честь составить вам компанию». Дворф слегка поклонился, впрочем, сохраняя достоинство, и подошел к повозке. Его провожал печальным взглядом снежный эльфар. Он огорченно, вз... Он огорченно вздохнул и поплелся следом за Арчанкой. Ганга шла впереди каравана, периодически прощупывая магическим зрением окрестности. Пока им попадались лишь мелкие пустынные змеи и большие пауки, что уходили с пути каравана. С ней поравнялся Лумин. Слез дракона и, взяв в руку поводья, пошел рядом. Ганга посмотрела на худощавого невысокого воина. «Лумин?» — спросила она. «А почему вы не посылаете вперед воинов, провести разведку пути?» Узкоглазый воин немного подумал и ответил. «Это не степь земли, это пустыня Шаал. Здесь мы откупаемся от нападения племен пустынников, и только если встречаем раскольников-фримденов, тогда приходится вступать в сражение. Те выкуп не берут, а их не увидишь, пока они сами этого не захотят. Разведчики просто зря погибнут. Кто такие фримдены?» поинтересовалась Ганга. «А вы, госпожа, давно в халифате Аль-Харум?» спросил в ответ Лумин и отвел глаза. Второй день ответила, не став врать Ганга. «Я многого не знаю, что тут происходит. Если объяснишь, буду благодарна. Прикрою спину в бою». Лумин благодарно кивнул. «Спасибо, госпожа, учту. Я вижу, что вы мало знакомы с местными реалиями, но умеете выживать». Не знаю, как вы сюда попали, но это середина пустыни Шаал, что входит в земли халифата Аль-Харум. Но на самом деле тут нет власти халифа. Здесь живут кочевники, что не признают никакой власти. В пустыне Шаал вдоль Желтой реки расположены разрушенные города Дейвов. Туда лучше не соваться. Там разумные ящеры и всевозможные ловушки. Говорят, когда-то там жили могучие чернокнижники, И они вызвали существ из другой вселенной, но не справились с ними. Была война, чернокнижники погибли. Их города были разрушены, а призванные существа Дейвы поселились там. Мы обходим эти руины стороной. Пустынники тоже. Только часть кочевников, что называют себя Фримдены, поклоняются Дейвам и приносят им в жертву путешественников или своих соплеменников, взятых в плен в результате разбойных нападений. Ваш спутник сказал, что такое племя Фримденов сейчас находится в оазисе. Но это маловероятно. «Почему — Почему? — спросила Ганга. — Фримдены в это время празднуют победу Дейвов и стекаются к месту своего паломничества, бывшей столицы чернокнижников. Оно в сотне косап отсюда, на озере Гуль-Ари. — косап это сколько? — поинтересовалась Ганга. — Пятьсот сажен, господа. А это как и везде, четыре локтя. А что будет, не удержалась и спросила ганга, если мы все же встретим этих фримденов. Мало вероятно, но тогда будем сражаться, госпожа. Обычно это отряд набега, в три-четыре десятка кочевников. А у нас три десятка опытных стражников, и вы, маг, справимся. А как они сражаются? Прячутся в песках и нападают внезапно с саблями на голо. Рубаки отчаянные, но не очень умелые. Их главная сила — в внезапности. Если выдержать первый натиск, то они отступают и растворяются в песках. — Понятно, — кивнула Ганга и подумала. — Знакомая тактика оседлых орков у моря. Там тоже пустыня, и эти орки почти не общаются с остальными орками, а те не суются в пустыню. — Чем так знаменит этот плод, что нашел Башмонус? — спросила Ганга, меняя тему разговора. О-о-о! «Это поистине замечательный плод», — воскликнул Лумин. «Он излечивает все болезни, омолаживает организм. Женщины становятся прекраснее, а мужчины сильнее и мужественнее, прибавляются года жизни. Его называют божественным плодом, госпожа». Ганга недоверчиво скривилась. Бушманус сожрал его, и по нему не видно, чтобы он стал прекрасней. Как был маломерок, так и остался. Хотя, — подумала она, — Он все же изменился и стал слышать голоса фей. «А что ты знаешь о маленьких летающих феях?» «Вы тоже их видели?» «Я не видела. Их видел Башмонус». «О, это очень редкий дар. Видеть фей может только тот, кого они признают своим. Другим, к сожалению, это не дано. Феи раскрывают тайну тому, с кем дружат». «Это все слухи?» — спросила Ганга. «Ну да», — ответил Лумин. «Всего лишь слухи». «Понятно. Ты сам не видел тех, кто видел Фей? «Как не видел?» — воскликнул узкоглазый воин. «Видел и знаю одного такого». «Да? И кто это?» «Ваш маленький спутник. Он нашел плод, значит, стал другом феем. Вы будете сказочно богаты, госпожа, если вас не убьют». «Не убьют? Кто меня может убить? И за что?» «Причин для этого много, госпожа», — туманно ответил Лумин. А если поподробнее? Вы — вампир в цветах дома Сабаинов, а значит, отступница. Ваш род вас отверг за преданность договору. Вы скрываетесь, но как только про вас узнают, начнется охота. Вампиры вашего клана будут вас преследовать. Они через пустыню переберутся. Слухи о вашем прозорливом спутнике тоже не утаить. И авантюристы начнут охотиться уже за ним. Кроме того... «Вампиров в халифате не любят». «Как-то так». «Спасибо, что предупредил», — кивнула Ганга и стала размышлять. Ее принимают за вампира». «Почему?» «И кто это такие?» Но спрашивать у узкоглазого попутчика она не стала. Придет время, узнает». Вместо этого она спросила другое. «Лумин, а почему караван идет днем в жару?» «Когда ночью прохладно и недушно». Ночью госпожа приходят разные твари и нападают на верблюдов. Не отобьемся. Караван растянут в ниточку. То тут нападут, то там. Вырежут верблюдов, и караван станет. А днём они прячутся, можно, хоть жарко, но идти без опасения. А на стоянках мы верблюдов загоняем вовнутрь и ставим пугалки от хищников. Вы, кстати, ничего не чуете? Тут часто нападают нерчи. Нет, Лумин, рядом этих тварей нет. Я держу дорогу под контролем. Ганга посмотрела на небо. С небосвода жарила немилосердно. Казалось, на песке можно жарить мясо, так он был раскален. Снежный эльфар уже шатался, но брел, тупо глядя себе под ноги. Ганга его не жалела, но иногда накрывала пологом, и он приходил в себя. Путь казался бесконечным в бесконечных песках. Но Ганга, привыкшая к просторам своей степи, на это не обращала внимания. Лумин частенько бросал на нее удивленные взгляды, и она его понимала. Все изнывали от жары, стекали потом, пили подкисленную воду, а она, как ни в чем не бывало, шагала себе и шагала, не испытывая неудобств или проблем с жарой. Энергетический запас падал медленно и был весьма большим, так что она могла позволить себе идти периодически накрывая себя пологом прохлады. Кроме того, она выросла среди орков и не знала, что такое дискомфорт. Ее не смущал запах пота в подмышках и вонь грязных портянок. Она могла спать на ходу, есть все подряд и легко переносить тяготы длительных переходов. Это могли делать и беременные оркские женщины, могла и ганга. Лумин иногда чувствовал исходящую от нее прохладу и несколько раз приближался к женщине несколько ближе, чем нужно. Но Ганга кидала на него красноречивый взгляд, и он тут же отходил. Наконец узкоглазово сменил воин, слезший сверблюда и идущий пешком. А Лумин ушел вглубь каравана. Ганга продолжала идти впереди каравана и за ней плелся в полуобморочном состоянии эльфар. Ближе к полудню на границе видимости сканера появились красные точки. Ганга подняла руку вверх и остановилась. Путь переграждали враги. Не то чтобы переграждали, они затаились рядом. Это показывал сканер, но их не было видно. Она насчитала 20 красных отметин по бокам пути, по которому шел караван. Все с правой стороны. Видимо, это и есть фримдены решила Ганга и подозвала воина, идущего следом. «Передай командиру, что справа впереди 20 фримдонов в песке спрятались. В ста шагах от пути, по которому мы идем». Загорелый поджарый воин побледнел и кивнул. Он сорвался с места и, поднимая небольшую тучу песка за собой, устремился к каравану. Вскоре подъехал озабоченный чернокожий начальник охраны. «Где фримдоны?» — спросила, наглядывая пески. Не туда смотришь, Римсурат. Прямо и правее, сотни шагов. Что-то их мало для нападения, всего два десятка. Это проба сил. Они не будут отчаянно сражаться. Нападут, проверят нашу готовность обороняться и уйдут. Уйдут? Вы что, их не преследуете? Если их преследовать, то попадем в засаду. Они этого и ждут. Где-то тут их основной отряд. Плохо то, что они теперь не отстанут. И непонятно, почему Фримдены не на половничестве. «Римсурат, что ты собираешься делать?» «Мы их спугнем, они уйдут и будем готовиться к битве». Со вздохом нескрываемого огорчения ответил чернокожий командир. «Я надеялся, что в это время их не встретим. Не надо пугать Римсурат. Я пойду к ним приманкой, а ты прикажи своим воинам быть готовыми поддержать меня. Этим Фримденам нельзя дать уйти. «Кидайте в них свои дротики. Надеюсь, они у вас не для красоты». Римсурат пропустил колкость арчанки мимо ушей и спросил. «Вы так в себе уверены, госпожа?» «Я знаю, что делаю, Римсурат. Я побывала не в одном бою. Иди, командуй». Чернокожий воин вернулся к своим бойцам и стал им что-то объяснять. Ганга подождала, когда он закончит давать инструктаж, его бойцы выехали на своих верблюдов вперед каравана. Убедившись, что все готовы, она решительно пошла дальше, на ходу направляя станера на красные точки. Пока она приближалась, половина воинов, спрятавшихся в песке, были обездвижены. А трое самых нетерпеливых выскочили из песка и бросились на нее с сетью в руках. Они разошлись, беря ее в поле кольцо, но сразу же упали, парализованные станером. В двух воинов она запустила огненный шар. Он взорвался, подняв тучи песка, и вместе с песком в воздух взлетели тела мужчин. Они еще падали, а из песка стали выскакивать враги. Они бросились к ганге, а она, не останавливаясь, применяла станер. Через минуту на песке лежали тела живых, но обездвиженных фримденов. Пыль и песок, поднятые взрывами плазм фаерболов, оседали. В яме, образовавшейся после взрывов, лежали два обезображенных пламенем тела и не подавали признаков жизни. Ганга подошла к ближайшим воинам, Фринденам, и стала их рассматривать. Крепкие, жилистые тела, загоревшие до черноты. Мужчины безбороды, невысокие и сухощавые. Одеты в шелковые грязные безрукавки разных цветов, без всякого наличия брони. Тела испещрены витьеватыми надписями и картинами чудовищ. В руках они держали, не выпуская сабли, причем сабли держали в обеих руках. «Обои руки и бойцы», — удивилась Ганга. А узкоглазый говорил, что они бойцы так себе. Странно. «Если ты не умеешь владеть мечом, зачем тебе их сразу два?» «Тебе конец, самка!» — прошипел один из фримдонов и твои клыки тебе не помогут! Хороший дар богам!» Ганга применила молекулярный меч. Он тихо загудел, и голова говорившего отделилась от тела. Она прошла по рядам лежащих примдонов и равнодушно убивала каждого, до кого дошла, не пропуская и тех, кто лежал и прятался в песке. Через несколько минут к ней подъехал на драконе Лумин. Молча оглядела безглавленные тела и сообщил, «Вы теперь, госпожа, кровный враг всех фримденов. Не следовало вам их убивать так». «Как так?» — обернулась к нему Ганга. Безпомощных Вы их заколдовали, а затем отрубили головы. Их можно было обменять на свободный проход, а теперь весть о том, что вы убили фримденов, когда они не могли защищаться, распространиться по Шаал». «И кто же эту весть распространит?» — спросила Ганга, в упор глядя на воина. «Те фридманы, что смотрят на это со стороны, их наблюдатели!» «Что-то я не вижу никаких наблюдателей», — не поверила ему Ганга. «Вы мне не верите, госпожа, но они есть, только далеко». «Налетчики всегда так поступают, чтобы потом доложить вождю, кто как сражался?» «С этим у них строго». «Ну, значит, доложит, что их воинов убила одна женщина», — спокойно отреагировала на сообщение Лумина Ганга. Ейли, выросший среди орков, боятся хуманов. Она подняла один из кривых мечей. Он был стальной. Повертела его в руке. «Эти мечи что-то стоят?» — спросила она Лумина. «Железо хорошее». «Да, оружие в ценится», — кивнул Лумин. «Предложите их Римсурату». Ганга оглянулась, нашла взглядом снежного эльфара и помахала ему рукой, призывая подойти. Затем обратилась к желтолицу. «Лумин, позови сюда моего коротышку». Узкоглазый воин развернул своего гварга и поехал к каравану. Подошел Эльфар. Встал, потупив глаза. «Собери оружие», — приказала она. «Должно быть двадцать мечей. Полазай по сумкам убитых, может, что ценное найдешь». Эльфар недовольно скривился, но стал выполнять приказ. Было видно, что переносить жару ему было очень трудно но он каким-то чудом держался. Его лицо обгорело и пылало ярко-красными красками. Особенно выделялся цветом спелой морковки большой нос с горбинкой. Ганга над ним сжалилась и подлечила Эльфара. Тот снова принял свой бледный вид. Подошел, утопая в песке, дворф. «Что тут?» — спросил он Гангу. Римсурат поравнялся с повозкой купца. «Саи, Рахим, что вы собираетесь делать с этими чужаками? Они опасны, особенно эта странная вампирша. Она убила всех фримденов и даже не поморщилась. Такое впечатление, что она убивала их каждый день. За ней, а значит и за нами, начнется охота». Саи, вежливое обращение. «Ты, Рим Сурат, несомненно, в чем-то прав», — ответил купец. «Но не забывай, люди для вампиров — это пища». Странно тут другое. Она не горит на свету светила, как другие вампиры, и не пьет кровь этого несчастного бледнолицего. Задевать ее опасно вдвойне. Если свет ее не берет, то это мог быть только высший вампир, понимаешь? Ей не часто нужна кровь, и она осталась предана Сабаинам. Оказалась здесь, посреди пустыни, с волшебником-коротышкой. Я расспросил его. Он, конечно, отвечал уклончиво, но кое-что я узнал. Их сюда перебросил колдун, а еще он называл ее послом. Как ты думаешь, чей это посол? Думаю, саи посол шаха Сабаинов. Вот и я так думаю. А к кому? Кто находится за пустыней, кроме халифата Аль-Харум? Вы думаете, к королю неверных гуяров, румов? Вынужден с тобой согласиться. Да, большая часть вампиров перешла на сторону халифата. Сабаины вынуждены были заключить перемирие с халифатом. Халифат теснит румов. Объединившись, румы и сабаины смогут отбить у халифата пролив. Но как же тогда они оказались здесь? Предательство, Римсурат. Маленький волшебник проговорился, что они стали жертвой предательства. У сабаинов внутри придворных раздрай. Одни за мир с халифатом на условиях халифа, другие за войну до победы. Кто-то не очень хочет, чтобы госпожа-посол добралась до румов. Мы же, сразу предваряю твой вопрос, Римсурат, ничего против этих людей делать не будем. Не будем играть в игры великих. Мы купеческий караван и поступаем по закону справедливости. Мы помогли ей, она помогла нам. Дальнейшее в руках судьбы. «Не хотите получить себе волшебника, Саи?» Спросил, поглядывая на в чернокожий воин. Римсурат, ты знаешь меня давно. Я всегда веду дела честно. Богатства мне хватает, а вот пожить я еще хочу. Так что больше не поднимай эту тему. Веди караван дальше». Купец поправил подушки, на которой облокотился, посмотрел на своего начальника охраны каравана и тихо добавил. Я уверен, что у тебя хватит здравомыслия не становиться на пути таких сил. Доживешь до старости. К подошел снежный эльфар и показал меч, взятый у убитого врага. Шавгаил, уничиженный арчанкой Дашава, по устоявшейся привычке презирал людей и смотрел на чернокожего воина с высокомерной неприязнью. Он вынужден был бегать по поручениям госпожи, и это видели презренные хуманы. Он еще раз испытал унижение, и его чувство гордости снежного Эльфара зароптало. «Хуман», — надменно произнес он так, словно был местным халифом. Воин удивленно посмотрел на снежка. «Как ты меня назвал?» — переспросил он. «Я назвал тебя тем, кем ты являешься». Презрительно, словно выплюнул слова, произнес Эльфар. «И что это значит?» — спокойно спросил чернокожий. «Это оскорбление?» — Эльфар пожал плечами. «Понимай, как хочешь. Моя госпожа, твоя госпожа сейчас тебе глаз на жопу натянет!» Грозно прозвучало за его спиной, Эльфар жался, опустил голову и опасливо обернулся. За его спиной стояла ганга и, уперев руки в бока, возмущенно смотрела на Эльфара. Она успела набраться крылатых словечек от своего жениха и теперь пустила их в оборот. «Ты, недоумок, кого из себя строишь, а?» Надвигаясь на Снежного Эльфара, спрашивала она, и ее ноздри воинственно раздувались. «Простите, госпожа, но что я такого сделал? Я лишь передал меч этому Хуману, и все». «Как ты, урод, разговаривал! Считаешь себя выше человека?» Тут в Снежном Эльфаре проснулась и возмутилась его родовая гордость. Он выпрямился, задрал подбородок и произнес, как ему казалось, весьма внушительно. «Да!» «Мы, снежные эльфары, выше людей, и по уму, и по рождению, и по способностям!» Удар кулака по лицу опрокинул снежного эльфара на песок. Он упал, ухватившись руками за лицо, и тихо завыл. «Хочу посмотреть, как ты справишься в пустыне без меня и этих людей, выскочка! Счастливо оставаться! Высокий!» Ганга хохотнула и обратилась к удивленному такому повороту событий Римсурату. «Не помогайте этому дураку!» Пусть сдохнет тут». Жажда жизни у снежного эльфара оказалась сильнее гордости. Он поднялся на четвереньки и пополз к ногам Ганги. «Госпожа!» — подвывал раздавленный ударами судьбы шаф. «Не бросайте меня!» «Вон люди! Их, прося помощи, скотина!» — оттолкнула ногой эльфара Арчанка. «А мне-то не нужен, лишь обуза». «Не бросайте меня, госпожа! Я буду вас развлекать и петь!» Он от отчаяния встал на колени и, прижав руки к груди, неожиданно мощно и красиво запел на высоком эльфарском языке. «Снежные шапки родных гор, чистые и светлые, как твоя душа, любимая моя! В ясных глазах я вижу лишь укор, который прошелся по мне все круша, любимая моя!» Ганга ошалело уставилась на снежного эльфара. Шаф, ты с ума сошел? спросила она. Какая тебе любимая? Это песня моего народа, госпожа. Я хотел растопить лед вашего сердца. Лумин, стоявший поодаль, тихо спросил Римсурата: Ты слышал, какую ужасную казнь она хотела применить к этому несчастному горцу? Это как же надо так исхитриться, чтобы глаз назад натянуть? И как ты думаешь, он видеть сможет? Не знаю, буркнул тот. Я понял, что все трое не являются людьми. Не люди, а кто? Не знаю, но этот горец красиво поет, только непонятно о чем. Госпожа, простите его, — вступился Зельфара чернокожий начальник охраны. Он все понял и больше не будет называть нас хуманами. «Хуман на древнем языке значит человек», — пояснила Ганга. «Это не оскорбление». Но этот ледяной сморчок презирает всех, кроме представителей своего народа, слепленного из людей, лесных выродков и снежных троллей. От людей они получили способность думать, от лесных уродов — непомерную гордость, и от троллей — непомерную глупость. Тфу на тебя, ледышка, живи, прощаю. Ири бы мной гордился, а дед заставил бы тебя есть овечий навоз. И сделал-ка После всех этих событий караван продолжил двигаться дальше. К вечеру, когда половина светила скрылась за барханами и стало прохладнее, подул освежающий ветерок. Караван подошел к внушительной роще низких деревьев с большими широкими листьями, где и остановился. В роще были вырыты несколько колодцев. Верблюдов загнали в рощу. Вокруг стоянки расставили небольшие ящички-пугалки, и возле каждого поставили по одному воину. Затем расставили большие котлы и стали на брусках торфа варить еду. Ганга наловил рыбу, дала Эльфару почистить и выпотрошить, что он сделал весьма умело. Воду она собрала в свой мешок и заклятием ее очистила. Положила рыбу на большие плоские камни, что валялись повсюду, и с помощью заклинания шаманов приготовила ее. На действие арчанки с интересом поглядывали все, кто расположился вокруг. Мечи купил хозяин каравана. Он сразу предложил хорошую цену. Он еще дал ганге соль, так что ужин получился сытный. Дворф ел и нахваливал. Эльфар жадно глотал и довелся. Вскоре все насытились. Ганга послала эльфара нарвать листья. Сырую рыбу завернула в большие листья, сорванные с деревьев эльфаром, Выкопала ямку в песке и положила туда завернутую рыбу, присыпала песком и создала над горкой огонек. Дворф задумчиво помял листья, понюхал и стал жевать. Похоже на те, что я ел за рекой, подумал он. На него в изумлении смотрели погонщики. Лумин, что находился рядом, подошел к орчанке и предупредил, причем в его голосе слышалась тревога. Госпожа, есть листья нельзя. «Они ядовитые!» — Ганга посмотрела на Дворфа. «Я проверяла, листья не ядовиты». Тот откашлялся. Кхе -кхе, простите, я все время забываю, что вы не совсем люди». Сказав это, он отошел, сел на свое место и стал наблюдать за Дворфом. А тот сыт отрыгнул, блаженно закрыл глаза и улегся. Он видел фею, и та расчесывала ему бороду, при этом рассказывая все подряд. Он краем сознания ухватил ленивую мысль и удивился тому, что она одна, и ее это не беспокоит. Раньше они летали с тайкой, поэтому он решил спросить. «Фея, а почему ты одна и не улетаешь к своему народу? И как тебя зовут?» «Меня не зовут. Я всегда сама по себе. А имя мне дашь ты, мой бог. Оно будет направлять мою судьбу. Мой народ меня отверг» просто как о самом обычном явлении в ее жизни, ответила фея. «Но у меня есть ты, мой бог, и скоро они все прилетят и упадут на колени перед тобой. А я тебе скажу, кого надо принять, а кого нужно прогнать. Прогоним сразу Верну эту кривляку, что строит из себя неписанную красавицу. Она первая закричала, посмотрите на нее, она голая, и что? Она не видела голых подруг? Мы купались вместе, просто позавидовала». «А в огнеяра мы примем, он такой красавчик!» Фея закатила глаза. «За ним все девчонки увиваются!» «Как же ее назвать?» Слушая милую болтовню Крохи, размышлял Дворф. Как очень обстоятельный Дворф, он знал, какая ответственность сейчас лежит на нем. Он предвосхищал судьбу малышки. «Первая красавица? Солнцеподобная? Несравненная? Великая? Нет, не то!» Надо что-то колдовское, волшебное. Золотая. Нет, опять не то. Сияющая звезда. Вот как я назову ее. И не возьму ответственность на себя за ее будущее, и красиво звучит. А еще мы будем находиться на территории Дики Хайна. Я назову тебя Сияющая звезда. Прервал он болтовню крохи.